После небольшого перерыва, иншаллах, продолжим. Мы закончили Акиду и Фих. И будем начинать по-новому эти же темы, только уже другие другие книги. И также будем перерывными моментами проходить общие темы. То есть общие наставления которые необходимы. И здесь я сегодня, шала мы поговорим о общей теме. И тема она важная. И с той стороны то, что в каждом джамате бывают какие-то непосредственно пробелы. Или э, в каждом обществе мы сталкиваемся с какими-то проблемами. И сегодня я хотел бы поговорить о одной теме, которая немаловажная, и очень даже важное, А это справедливость. А также о справедливости можно говорить в разных, а, о разной теме. То есть справедливость в той или иной теме. Однако сегодня будем говорить о определенной теме, а это в разногласиях. То есть в джамаате бывает разногласия между братьями, непонимание бывает. И как нужно подходить В таком случае, как нужно правильно подойти со стороны шариата. И об этом мы будем говорить. Первое. Мы упомянем слова Всевышнего Аллаха. Суроту Майда Всевышний Аллах говорит. «Валя яджриманна кумшана ану каум. Аля алля та'адилю. И'адилю хуа акрабу таква». Всевышний Аллах говорит, «Валя я джалиманна ком шанаану Шанаан — это бухд. Значит, пускай вас, ваша ненависть или неприязнь не будет подталкивать к несправедливости. То есть, ваша ненависть, неприязнь к кому-то, пускай она не будет вас подталкивать к несправедливости. Это общий, общая суть. Однако, Эдин Таймир, Аллах, здесь поясняет и говорит, Этот аят был неспослан относительно неверующим. То есть мусульман, у мусульман был гнев или ненависть к неверующим. Ибн Таймия говорит, Всевышний Аллах приказал, чтобы мы не любили неверующих. Однако в этом аяте Всевышний Аллах еще поясняет и говорит, ваша ненависть к неверующим пускай не переходит границы. Значит, эта ненависть должна иметь какие-то границы. И потом Ибн Таймия говорит, это все по отношению к неверующему. А что сказать по отношению к по отношению верующему, мусульманину, у того, у кого есть даже какой-то довод, то, то, что он делает, или какая-то шубга сомнения есть у него, или даже больше Ибн Таймия говорит, у него свои страсти. То поэтому в этом случае Ибн Таймия говорит, И Всевышний Аллах приказал нам быть справедливыми, даже в том случае, как к неверующим, то тем более к мусульманину. Хоть даже он следует своим страстям. ибн Араби рахмагулла, говорит, а а это именно справедливость, она бывает по отношению к Всевышнему Аллаху. А это следование закона Всевышнего Аллаха, следование к книге его. Также бывает по отношению к своему нафсу. То есть справедливость должен сам для себя он быть должен быть справедливый, а это делает ад подчинение. И также бывает справедливость по отношению к другим людям. И здесь необходимо, чтобы он был по отношению к ним справедлив. Значит, этот аят и толкование указывает, как минимум человек должен быть справедлив и Приводится от имам Шатаби, который был в 8 веке по хиджри. Он говорит, то есть он когда писал книгу иль его подтолкнуло что-то, чтобы он написал эту книгу, а эта книга была провержением людям Ахлю бида. И он говорит, мое время, то есть 8 век, мое время у людей Сунна стала бида, а бида стала Сунной. И Ибн Батта рассказывает то, что Где бы он, говорит, я, говорит, удивляюсь. Где бы я не был, где бы я не был, будь в пути или не в пути, сталкиваюсь с людьми, говорит. Как, например, если, говорит, я заговорю о Хадисе, который указывает на качество Всевышнего Аллаха, меня вписывают в категорию Ахлю -ташбир». А если я буду разговаривать о абу Бакре. Или Омари, то есть хорошо скажу, Абу бакри Омари в каком-то маджлисе за мне скажут Насыби. А если я хорошо скажу Аглюбайте, меня, за меня скажут Рафидит. А если в каком-то маджлисе я скажу по внешнему хадису, то есть от меня потребует Далиль, я приведу Далил и скажу Внешний Хадис на это указывает, они мне скажут Ты загерит, А если я в другом маджлисе скажу, внешний хадис указывает на это, однако его смысл другой, указывающий другой хадис, на этот смысл, мне скажет Батлинит. А если, говорит, я скажу, сделаю Тауиль, уберу от внешнего вида, мне скажет Ашарит. А если я полностью откажусь от мнения, мне скажут Муар И он говорит, какое бы мнение я ни взял, со мной враждуют другие. Однако, если я всех удовлетворю, то Всевышний Аллах будет нагневаться. Это, эти слова к чему? К тому, то, что в те времена это было. В те времена Ибн-Уббатта, 4 век. Это еще в те времена было. То, что человек, когда что-то говорит постоянно, на него что-то находится. Кто-то что-то скажет. Кто-то что-то скажет. И это есть несправедливость. И это есть несправедливость. И основная Причина, а это джагельство. Основная, конечно, центр всего этого, это джагельство. Имам Газали, Магула упомянул в своей книге пример, очень хороший пример. Он говорит, давайте возьмем троих человек. Трое слепые. И заведем их в сарай, и там слон будет. К слону. И одному слепому дадим прикоснуться хвост слона. Второму слепому дадим прикоснуться живот слона и третьему его ногу а потом их выведем и спросим кто такой слон но они слепые они не видели они только прикоснулись первый скажет тот кто прикоснулся хвоста он скажет слон это длинный такой шланг второй который прикоснулся живота его спросят кто такой слон он скажет это большая какая-то гора а третий ответит то что это столб какой-то большой И ему говорит, если этим троим потом показать такой слон, они засмеются. Почему? Потому что изначально у этих людей нету представления. Они не видели этого слона. И им частично что-то как-то попытались показать этого слона. И они то, что увидели, так и сказали. И здесь точно так же. Джаревство. Человек частично что-то берет. И не, не смотрит со всех сторон, не посмотрел на шарят со всех сторон. И когда ты пытаешься разговаривать не с одной двери, когда раздел, какой-то из разделов он пытается пояснить или пытается понять, ты пытаешься с других разделов тоже пояснить, он не может, потому что он только одну сторону увидел, и не понимает другую сторону. Он говорит, это не так. То же самое вот тому слепому, который, если они не увидели бы этого слона, и который тронул хвост. Ты если ему скажешь, это не шланг большой, а это что-то другое еще, он тебе никогда не поверил. бы Он тебе никогда не поверит. Во что он скажет, я ощутил, я это сам добился этого. Однако он так думает. Я ошибался. Теперь хотелось бы после такого небольшого вступления, поясняя то, что действительно джаггерство есть, и представление неправильное бывает, хотелось бы Затронуть Одну из Важных вопросов А это То что это разногласие Оно должно быть Вот это непонимание Всевышний Аллах так сделал кауэн, То что оно будет так То что оно так будет Потому что как мы знаем в известном хадисе Посланник Аллаха وسلم, Попросил у Всевышнего Дуа три вещи На две Всевышний Аллах ответил А на третью не ответил На что он не ответил На то, то, что Всевышний посланник Аллаха с сам попросил, чтобы его ума не разделялась, Всевышний Аллах этого не ответил. Это кау нам так, сделал Аллах так. Однако в тот же момент Всевышний Аллах шар шариатом нам приказал, чтобы мы все средства, все то, что могли, бросали, чтобы объединиться. объединять вокруг Курана и Сунны И не рассоединяйтесь Всевышний Аллах говорит. Значит, Шариат указал нам на то, что мы должны объединяться. И в тот же момент мы знаем, хиляф, он будет разногласие. Как бы там ни было. И одной из причин тоже, что разногласия присутствует, а это, как Ибн Каим сказал, каждый человек, у него есть свои слабости. Один любит деньги. Один любит власть, другой любит, у него страсти, или-или. И каждый проявляется, его недостатки выявляются. То есть каждый человек, у него какой-то недостаток, он есть. И если, говорит, мы будем знать, что этот недостаток есть в каждом человеке, если каждый брат будет знать, что вот у него, у каждого из нас есть какой-то недостаток, то мы будем понимать и будем правильно воспринимать, когда будем эти недостатки видеть, что так оно, это творение Всевышнего Аллаха, что так оно и есть. То есть, значит, у каждого человека есть какие-то слабости. Но как бы там ни было, мы не должны продолжать, то есть мы не должны продолжать находиться в разногласии. Как я сказал изначально, то, что мы должны все меры Все причины брать, чтобы отойти от этого разногласия и объединиться. Почему? Потому что чем больше мы разногласимся, тем больше мы даем неверующим, чтобы они над нами смеялись. Да-да, смеялись. И тем больше даем шайтану радоваться, то что мы подчинились ему. То есть мы должны заложить это Чем больше мы, братья, между собой ругаемся, чем больше мы недовольны друг на друга, тем больше Кафир радуется. Этого они хотят. А если мы не дадим этого сделать, хоть мы видим недостатки, попытаемся закрыть глаза, попытаемся обойти это все, почему? Чтобы побольше силы, энергии тратить на то, то что мы обязаны делать против неверующих. Если мы это будем делать, или если это мы будем правило ставить, Будут результаты. Будут результаты. И теперь будем говорить э, причины, почему происходит э, разногласие. Одно из видов причин, это очень важное, братья, а это, когда между собой братья сидят, обсуждают ту или иную личность, каждая, каждая сторона на что-то строит, то есть свое. Понимание о этом человеке он строит на чем-то. Один брат говорит, то есть они начинают оценивать перед тем, как объединяться на мерилах, как нужно оценивать. То есть, как пример, один говорит за одного брата, это брат набожный, это брат хороший. А другой брат говорит, нет, он, например, э, там, скажем, Мурджиид, Или Ихван, или еще кто-то. Или те категории, которые всех ругают. То есть один его приписал к набожному, другой приписал ему какое-то течение. Обрати внимание. Потом мы спрашиваем, почему ты этого человека приписал к какому-то течению? Он говорит, я ему приписал такому-то течению, потому что он джихат не делает. А другой говорит, я его приписал к набожному, потому что он махало богобоязненный. Так, значит, в основе человек, то есть каждый, и ему дал оценку, не поставив изначально правильные весы, как мы должны оценить этого человека. То есть тот, кто который ему сделал его течение вел, причина это было оставление джихада, а другой, который его набожем сделал, он спаскрыл вообще с другой стороны. И потом мы видим, из-за этого разногласия большое видят. И как пример приведу, он жизненный, и он действительно действительности поясняет это правило. Один человек, как, как мы помним, наш брат абу Саад, э, перед тем, как э, он вышел в человек, он как бы делал да'ват, занимался да'ватом человек. Э, поэтому этот брат, когда Вышел, перед тем, как выйти, он работал, делал дорогу, да, своим делом занимался. И один брат мне один раз говорит, за этого брата, он мне говорит, он Ихвановец. Я говорю, зачем говоришь, брат, брат хороший, работу делает свою. И этот брат, да мне, говорит, видно же, и, и начал, как-то я тоже оставил и ушел. И когда человек поменял свою позицию, с одного положения перешел на другое положение, Этот брат, я когда после мечети вышел, я говорю, ты видел, брат, новости, э, то, что человек э, как выступил и так далее. Он, когда он узнал, что этот человек поменял свою позицию, полностью он был удивлен. То есть к чему пример? То, что человек изначально просто посмотрел внешне, когда у него что-то спрашивали, он не отвечал. Или, или ему что-то показалось, всего лишь что-то показалось. Он сразу дал ему оценку, сразу его вписал в какую-то категорию заблудших течений. Просто из-за того, что как-то что-то он мельком започувствовал или заметил. Поэтому здесь важно очень, перед тем, как ты кого-то оцениваешь, ты должен правильные весы поставить, как ты оцениваешь этого человека. На каких основ ты даешь ему, что он такой или такой. Поэтому это очень важно перед тем, как вы братьев оценивать. Также из вопросов, которые братья, причин, которые братья разногласятся, а это разногласие бывает каких-то примеров перед тем, как они объединятся в каком-то правиле. То есть один брат сидит и говорит, этот человек, он является кафир, а другой брат говорит, нет, он не кафир. Действительно, это не проблема, если кто-то ну, кафир сделал, кто-то сделал не кафиром. Если это хак, и куфр, это не проблема, потому что нельзя молчать там, где куфр. Просто ему ну, раз братья так делают. Когда говоришь, что это куфр, он говорит, брат, это опасно. Точно так же есть обратный вопрос. А если действительно, если это куфр, это опасно молчать? То есть должна быть правильная сторона, надо середину держать. Если действительно куфр, мы должны говорить. И не проблема, если кто-то сказал, куфр, не куфр. Да проблема другая, то что изначально нужно понять, что выводит из ислама. Потому что есть виды, которые сегодняшний какой-то человек может считать, что это не выводит из религии. А другой считает, что он выводит из религии. Поэтому вковыряемся в примерах, а не сходимся в правиле. Изначально надо решать вопрос правила. Какое правило, что именно является выходом из ислама? Или точно так же, один сидит говорит, это беда, а другой говорит, это не беда. Начинается спор между братьями. Вы изначально должны поставить правило, что такое в определении беда ад. Как ты вообще понимаешь беда ад? Вот когда сойдутся братья на одном правиле, что беда это то или иное дело, то после этого, если они сойдутся на этом правиле, после этого уже будет легко разговаривать. Поэтому мы видим, разногласия бывает в примерах, в общем, правила на нормально не ставят. Также из видов разногласия, братья, а это, когда человек что-то приводит, он, например, упоминает какого-то ученого. Например, имам Газали сказал. Этот человек не считает, например, другой смотрит, говорит, а кто такой вообще имам Газали, я его не считаю как ученого, или-или. И потом... Весь разговор закрывается и переходится на личность этого ученого. Так вопрос. Нам нужно знать, что -то, кто такой это ученый или что он сказал. Хоть даже это кафир сказал. Если он говорит истину, какая проблема? Мы должны посмотреть сказанное, как было. Из-за этого не суть сама, какая личность говорит. Какой шейх это сказал, так суть На что он основывался. И поэтому ты видишь, с одной темой идет, из-за того, что личность упомянули, выходит с темы. И выходит с того, то, что этот лично сказал. Либо человек просто, либо человек просто видит, то, что это, этот человек упомянул действительно хороший довод, и не знает, как ему ответить. Просто берет на личность, переходит, и просто закрывает его довод тоже. Поэтому это очень будет неправильно когда просто всего лишь стоило было упомянуть личность, сразу человек закрывает. И от этого происходит множество разногласий. Поэтому это было, братья, виды разногласия. Эти были виды разногласия. Следующее, братья, хотелось бы затронуть, как бы бывает разногласия, как мы говорим, идем, нужна справедливость в этой разногласии. И, Мог ли человек, который искренний в диалоге, в разговоре с братьями, у него какой-то адаб должен быть. Это очень важный адаб. И как определить человек искренний или не искренний в своем разговоре? То есть два братья след злые друг на друга разговаривают, трое, четверо, шум начался. И вот здесь на самом деле нужна искренность. Если ты хочешь действительно истину, какие-то ты адабы должен иметь. Первый из адабов человек, ученые говорят, чтобы брат желал, чтобы его брат не спотыкнулся. Или чтобы на его стороне даже была истина. То есть он искренне, ему нету разницы, на чьей стороне будет эта истина, на чьей бы стороне не было, он возьмет. Как проводится от хатима асам один из великих ученых третьего века, он говорит, Майи, у меня три качества, говорит, есть. хасми. Я, говорит, проявляю или выявляю, когда разговариваю с кем-то, когда у меня идет диалог. Афраху ида асаба хасми. Я, говорит, радуюсь, когда он истину приводит, то есть истину скажет. И расстраиваюсь, обижаюсь, когда он ошибается. И потом он говорит, И также свой нафс, себя не позволяя быть джагилем. то есть стараясь сознанием знаниями, с доводами разговаривать. Эти три качества. И потом, да, Имам Ахмад сказал, Субханаллах, когда Имам Ахмад услышал, он говорит, насколько, то есть, разумный или величайший человек. Имам Газали сказал, тот человек, который разговаривает о религии или о чем-то. Он должен знать, это очень золотые слова этого ученого, то, что он сказал. Когда два человека спорят, он должен быть из категории или себя ощущать так, то что как будто бы у него потерялась верблюдица, и он идет искать эту верблюдицу. И брат пришел и говорит: я тебе помогу найти эту верблюдицу. И они двою ищут. И имам разали говорит, если хозяину верблюдца разница, кто найдет эту верблюдницу? Хозяин найдет или его товарищ найдет? Нет, нету ему разницы. Самое главное, чтобы была перед ним. Вот точно так же это истина. Ему нету разницы, его брат это дойдет до истины. Или он найдет до истины. Если главная истина будет сказана, он ее сразу с удовольствием возьмет. Смотрите, это вернуется, связано с дунием. А это и религия. Быть может, человек месяц, два, три, четыре месяца вложился в один вопрос. Столько лет учил один вопрос. Столько времени вложился. А ты всего лишь брошинку прочитал. А ты всего лишь брошинку прочитал и громко заявляешь, громко говоришь. А человек, он много учился и тебе дает какую-то информацию, какое-то знание, то, что ты нигде не видел, почему бы тебе ее не взять, если она действительно не противоречит, если она обоснована. Поэтому очень важно. Нету разницы, кто сказал, как сказал. Самое главное, было сказано истинно, и мы ее должны брать. Имам Шафии, рахима Гула, также сказал, на варту ахдан илля культ. С кем бы я говорит, не вел диспут, я говорю так. О Всевышний Аллах, как бы наставь человека, то есть или приведи его на истину, его сердце, его язык. Фаин и Если хак истина будет со мной, пускай он за мной последует. وإن كان الحق معه اتبعته а если истина будет с ним то я за ним последую То есть это указывает эти слова то что саляфы мне была разница на чьей стороне будет истина самое главное чтобы она прояснилась и человек должен следовать за ней Следующий с вопросов, братья. Значит, после того, как мы затронули какие качества должны у того человека быть, когда он ведет диспут или разговаривает. После мы перейдем на вопрос а это как максимально мы должны сузить круг разногласия. То есть мы в действительности, если мы знаем, что разногласие, как мы сказали, оно будет. И упомянули а дабы разногласия. Так теперь хотелось бы Как максимально мы должны попытаться сузить круг этого разногласия? И Ибнрухайм Рахимахуллах упомянул один из видов сужения этого круга. И он говорит, то, что фаин наху ай то есть поистине хляф амрун дамин, он по-любому будет. Финаш это инсания. То есть в творении Всевышний Аллах сотворил так, то что люди по-любому будут разногласиться. Валякин. Идайканаль Асл вахид. Однако он говорит, если Ассул основа одна, вал гайе цель, матлуба вахида, то есть цель одна, ваттарих аль-маслюка ваахида, и один дорог, одна дорога, которую они идут, одна. Лям миякад, япа ихтиляф, ва инвахана ихтиляфа мляяду. После этого, если даже разногласия будет, если даже будет, то она не помешает. Никого предать не будет. И потом говорит, как это было у сахабов. У сахабов было хиляф даже в Акиде, У сахабов было хиляф фикхи. Однако они любили друг друга. И он говорит, потом поясняет, что такое основа одна. Основа одна это, говорит, кита, була и сунна. Основа у всех у нас одна это Куран и сунна. Потом какая у нас цель? Какая цель? А это подчинение Всевышнему Аллаху. И какая у нас дорога? А это дорога смотреть на Куран и Сунну, и ставить первее всего Коран и Сунну. У всех это правило оно есть, все мы это знаем. И потом он говорит, если у всех это есть, то потом разногласия не будет. Но если даже разногласия будет, то она говорит, не помешает, не будет таким большим, как это было у сахабов. Улай, Лая лично скажу, у меня тоже есть друзья, с кем я общаюсь, учусь, мы учимся, и сколько вопросов между нами есть что? Разногласия. Он считает это, я считаю это. Но вау-лай, между нами любовь, потому что мы любим, мы знаем, у нас одна цель есть общая. А то, что мы вот в каком-то вопросе разногласились, это не проблема. Все ученые разногласились. Если мы сейчас не будем разногласиться, мы ничего не изменим. Все разногласились. Но самое главное, одна цель остается. Мы не спорим много об этом. Мы спорим о другом, который более важен. Поэтому, очень важно знать, что это все будет. Но самое главное, мы не должны от нашей самой главной цели уходить. И как я сказал изначально, чем больше мы будем между собой так разногласиться, чем больше мы будем ругать этот брат такой-то, а эта личность такая-то, тем сильнее кафелю будет радоваться. И последнее, братья, то, что хотелось бы сказать, это очень важно. Если все же брат спотыкнулся, а это бывает. Ну, ошибся то мы должны знать, братья, то, что каждый человек ошибается. Каждый человек, он ошибается. И Ибн Таймея Рахима Була сказал, если ученый сделал ошибку, не, ни в одном вопросе, братья, Ибн говорит, 100 вопросов от ученой, и у него 100 ошибок. Представьте, в одном вопросе, мы смотрим, этот шех ошибается, в втором вопросе осуждаем, ошибается, третий, черты, нет, 100 говорит. Однако после этого Индуме говорит, его кадр, его степень не падает. Его степень не падает. А что говорит о простых братьях, студентов или о вам простых людей? Потому что мы, студенты или простые братья, сегодня одно говорим, завтра можем поменять мнение, потому что мы всего лишь учимся. всего лишь учимся. Сегодня одно говорим, потом время проходит, больше знаний берешь, другое говоришь. Поэтому мы не можем заявлять, мы не можем быть однозначными. Мы можем всего лишь предполагать с того, что поняли, поняли что ученые говорят. И поэтому здесь очень важно потом не влазить в личности и ковырять, ругать как можно. И этим самым потом раскол. Если кто-то какой-то недостаток видит, или кто-то кто что-то не понимает, у нас есть хорошая дорога, хорошее правило, кто-то что-то не так понял, как мужчина подойти и спросить. Как мужчина подойти и спросить. А не так за спиной что-то говорить или осуждать. Точно так же, когда братья между собой сидят, видят другому брате недостаток. Как, например, сына распространенная, то, что, по крайней мере, когда я дома был, видал, братья между собой, это в работе бывает. Какой бы брат, с кем бы брат не начинал работать, если потом он от него уходит, ты видишь, что-то он.. За него, короче, есть. Вот что-то скажет. Или просто так вот, как братья не разойдутся. Если действительно даже что-то есть, оставь эту проблему, которая у вас произошла в работе, у себя это оставь. Не нужно всем говорить это. А если там большая проблема, в очень узком кругу реши ее. Поэтому, братья, как изначально изначально мы говорили, Давайте постараемся как бы максимально э, попытаться, которые небольшие какие-то вопросы бывают в джамаатах, максимально попытаться оставить это, максимально попытаться объединиться и уходить от этих мелких, ненужных разговоров. И если же, все же у кого-то в сердце что-то есть, бывает, как мы как изначально говорили, люди разные. Не можешь человек забыть или оставить, решать это в узком кругу, чтобы все этого не слышали, чтобы все этого не знали, потому что последствия не могут другими быть, то, что ты не рассчитывал даже. Или как изначально говорил, прямо как человек подходить и спрашивать, ведь он твой брат мусульманин, или кто тогда он, иначе тебе получается. Из-за этого мы должны более важным делом заниматься, более важным делом. Если у кого-то дела этого нету, то потерпите, у каждого свое дело, иншаллах, будет. Каждого свое время придет. То или иное время, то есть оно придет, иншалла. Поэтому не надо как бы расслабляться или вот ничем, нечего заняться, из-за этого начинаю осуждать братьев или еще что-то. Нет, надо терпеть немного. Лава.